Том остолбенел. Такой развязки он никак не ожидал. «Клянусь честью, странная милость. Да разве же не в этом состоит твой приговор? О нет, государь, меня присудили сварить живьем!» Том содрогнулся от этих ужасных слов. «Успокойся, успокойся, бедняга!» Сказал он с жаром, когда справился настолько, что мог заговорить. «Если бы даже ты отравил сотню людей!» ты и тогда не заслуживал бы такой бесчеловечной смерти. Преступник пал ниц и разразился бессвязными изъявлениями благодарности. «Если когда-нибудь, сохрани Бог, тебе суждено испытать горе, пусть зачтется тебе твое милосердие, государь», — сказал он под конец. «Как мог состояться такой бесчеловечный приговор, милорд?» — спросил Том, обращаясь к Гертфорду. Таков закон против отравителей, государь. В Германии фальшивомонетчиков казнят смертью в кипящем масле. И притом не разом, а постепенно опуская сперва ноги, потом туловище и... «Ради бога! Довольно, милорд! Я не могу этого слышать!» Воскликнул Том в ужасе, закрывая руками лицо. «Умоляю вас, добрый милорд, прикажите отменить этот закон!» «Нельзя подвергать людей таким пыткам!» Лицо графа просияло радостью, ибо он был человек добрый и благородный. Большая редкость среди людей его класса в те жестокие времена. «Вы уже отменили его вашими благородными словами, государь, и слова эти будут занесены на страницы истории к чести всего вашего славного рода», — отвечал граф. Шериф собирался уже увезти преступника, но Том остановил его знаком. «Я бы хотел хорошенько вникнуть в это дело, сэр», — сказал он. «Этот человек говорит, что против него нет улик. Расскажите мне подробно все дело». «Ваше Величество, и следствие выяснилось, что этот человек заходил в один дом в деревне Ислингтон», где в то время лежал больной. Все свидетели это подтверждают и расходятся только в одном. Кто говорит, что это было ровно в десять часов, кто говорит позже, кто раньше. На ту пору больной был один и спал. Человек этот пробыл в доме всего несколько минут, потом вышел и пошел своей дорогой. Через час больной умер в страшных мучениях. А видели, как он давал яд? Нашли яд? Никто не видел, и яда нигде не нашли, государь. Так как же узнали, что больной отравлен? Доктора удостоверили, что такая смерть бывает только от яда, Ваше Величество. Веское доказательство, что и говорить, однако совершенно достаточное тот простодушный век. Том был подавлен его убедительностью. Конечно, доктора знают свое дело. Должно быть, они правы. Все улики против несчастного. И это еще не все, государь. Есть вещи и поважнее. Многие свидетели показали, что деревенская колдунья, которая вдруг исчезла неизвестно куда, незадолго перед тем предсказала, свидетели слышали это собственными ушами, что больной умрет от отравы и что отравит его неизвестный черноволосый прохожий в грубой одежде темного цвета. Наружность преступника совершенно отвечает этому описанию. Неугодно ли будет вашему величеству обратить особенное внимание на важность этого факта ввиду того, что смерть человека была заранее предсказана. В тот темный суеверный век Это было неоспоримым аргументом. Том понял, что все пропало. Вина была доказана. Однако он решил испытать последнее средство. «Если ты можешь сказать что-нибудь в свою пользу, говори», — сказал он преступнику. «Ничего, что могло бы меня оправдать, государь! Видит Бог! Я невинен!» Но я не могу этого доказать. Я здесь чужой. Меня никто не знает. Иначе я мог бы доказать, что в тот день меня даже не было в Ислингтоне. Мог бы сослаться на то, что в тот час, о котором они говорят, я был за три мили в аппинг -Ольдстерсе. Скажу больше. Я мог бы удостоверить, что именно в тот час, когда, по их словам, я губил человеческую жизнь, Я спасал жизнь человеку, спасал утопавшего ребенка. Довольно. Шериф, в какой день было совершено преступление? В десять часов утра, в первый день Нового года, мой всемилости виши. Освободить преступника. Так хочет король. Яркая краска стыда за свою недостойную королевского сана вспышку Залила все лицо мальчика, и он, как умел, постарался ее загладить, прибавив: «Меня возмущает, что человека могут осудить во имя таких вздорных, ни на чем не основанных улик». Шепот восторга пронесся по залу. Восторг был вызван не помилованием, едва ли во всем многолюдном собрании нашелся бы хоть один человек который решился бы одобрить такую вещь, как помилование отравителя. Нет! Восторг вызвали сообразительность и энергия Тома. Послышались негромкие замечания. Ну, какой же он помешанный, когда он так здраво рассуждает! Как умно он ставил вопросы! И как это на него похоже! Такое властное скорое решение! Слава Богу, он совсем оправился! Настоящий король! и характером весь в отца». Восторженные одобрения сыпались со всех сторон и, само собой, разумеется, тотчас достигли ушей Тома. Это привело его в самое приятное настроение духа и наполнило гордостью его сердце. Однако юношеское любопытство скоро взяло вверх над этими приятными мыслями и ощущениями. Мальчику до смерти хотелось знать о в каком тяжком грехе провинилась несчастная женщина со своей крошкой дочерью и по его приказанию испуганные рыдающие преступницы предстали пред его очи.